Глава девятая. Из-за дальнего берега медленно показался интересный плот с тремя не менее интересными пассажирами. «Хм, так наш блохастик еще и не самый экзотичный, оказывается!» — заметила Одри и, бросив чистку ящика, не спеша подошла к нам. «Прям не остров, а цирк какой-то получается!» «Я бы сказал, зоопарк!» Поправил я девушку, разглядывая плот, представляющий собой довольно простенькую конструкцию. Три связанных между собой камеры от колес крупной техники, поверх которых лежал какой-то жесткий материал, затянутый брезентом. Плывущие на плоту ребята как раз нас заметили и, подняв весла, принялись совещаться. «Цирк у нас был там, в прошлой жизни», — продолжил пояснять я, приглашающе махнув рукой ребятам на плоту. «Нелепые законы, возведенные в абсолют равенство полов, толерантность и многое другое, что на деле никак не работало». Да и достаточно вспомнить, как проходили парады и митинги в поддержку той или иной субкультуры, веры или протесты против другой по поводу ущемления прав или еще что-то в этом духе, чтобы все это понять. «Здесь же у нас...» «Стоп, стоп, стоп!» — замахала руками на меня Одри. «Хватит! Моя нежная психика не вынесет нудных разговоров. Да и вообще, сейчас с нами знакомиться будут, и вместо красивых мосик увидят одни кислые мины». И вообще, крабовый завтрак на тебя с утра плохо влияет. Так что будем теперь тебя фруктами кормить. Не скромничай, дорогуша. Твоя психика и не такое переживет. Вклинился Тонни, раскладывая плечи арбалета и приводя его в боевую готовность. Мне вообще сложно представить, что она не переживет. Это потому, что у тебя с фантазией туго. Подошла она к блондину и легонько щелкнула по носу. А потом, засмеявшись от вида, вытянувшегося в удивление лица пострадавшего, Мокнула его в щечку. «Фу, кышат меня со своими феромонами! Мужиков еще распугаешь!» Тут же поморщился Тони и принялся тереть щеку, чем вызвал улыбки и негромкие смешки. «Все, народ, ша! Гости сюда плывут и уже скоро будут рядом. Незачем им наш балаган слушать!» прикрикнул я на собравшихся вокруг меня ребят. «Тони, берешь девушек и с Костиком отходите к лодке. И будь наготове. Как минимум у одного из них есть оружие». «Винтовка или что-то на нее похожее?» «Понял?» — коротко кивнул парень, моментально став серьезным. «А ты?» «А я вместе с остальными останусь здесь и встречу наших соседей», — повел я плечами. «И возражения по составу встречающей группы не принимаются. Все, марш отсюда!» «И смотрите за нашей мадам!» «Не хочу краснеть перед гостями от ее выходок!» Водри было открыла рот, чтобы возмутиться и поспорить со мной, но Костик не дал ей этого сделать. Они вместе с Тонни подхватили ее под руки, приподняли и понесли к шлюпке, не обращая внимания на ее злобные шипения и увещевание Маши, что так с девушками обращаться нельзя. Тем временем плод с гостями был уже совсем рядом. Их было трое. Два зеленокожих бугая-орка и один маленький человек, которого я сперва вообще принял за большого толстого ребенка. На деле же он оказался гномом. Натуральный такой гном с черной и с проседью, бородой, разделенной на три косички, и суровым взглядом. Черные с сединой волосы стянуты в один тугой хвост и убраны назад. Даже с такого расстояния было видно, что в отличие от орков, которые были более чем обычными, гном знатно поработал над собой в редакторе. Мелкие детали, черты лица, но интересны они были не только своими расами и транспортным средством. Одежда. На всех троих была практически одна и та же полевая военная форма. Зеленый камуфляж, почти идеально сидевший на фигурах ребят. Это говорило либо об их нереальном везении, найти среди леса три комплекта подходящей одежды, либо о том, что комплектов было много. Настолько, что нашлись как маленькие, так и большие размеры. «Доброго здравия вам, люди добрые!» выкрикнул гном. Голос у него был басовитый, мощный, уверенный. За его плечом висела винтовка, которую я заметил еще издали. И что меня немного радовало, она была явно старой модели. Образца прошлого, если не позапрошлого века. — Мы причалим к вашему берегу? — И вам того же. — Конечно, только возьмите чуть левее, там камней меньше. — Спасибо. Скоро кивнул гном и первым соскочил в воду. Следом за ним то же самое сделали и орки. Если им глубина была едва ли по пояс, то гном окнулся по самую бороду. Разойдясь по углам, они оттолкали плот к самому берегу, и когда воды стало по колено и камеры начали черкать одно, приподняли плот и аккуратно вынесли его на песок. В том, что главный среди них гном, сомнений не было. Достаточно было немного за ними понаблюдать. Его короткие, четкие команды исполнялись быстро и без обсуждений. И что мне особо понравилось и одновременно насторожило — дисциплина. Она была на уровне. Ребята почти не переговаривались между собой не позволяли себе выкриков или обсуждений, хоть и с большим любопытством осматривали как нас, так и наш небольшой лагерь. По долгу работы мне приходилось встречаться с такими людьми, и практически все они носили военную форму. «Здравствуй, добрый человек!» — начал гном, остановившись в нескольких шагах от меня. «Меня зовут Хам или Хаммер, как будет удобно. А это...» — он обвел поочередно стоящих чуть за его спиной орков. «Флав и Рик!» «Сразу хочу предупредить, что они европейцы и не говорят на великом и могучем. Поэтому не обессудь, если они не смогут присоединиться к нашему разговору». «Вакс!» — уже привычно представился я и, протянув руку гному, перешел на английский. «Мои друзья Курт и Сергей!» Ребята последовали моему примеру и также пожали руку гному, а затем и его спутникам. «Рад приветствовать нормальных людей в своем лагере!» Хе, а я рад, что нас за нормальных приняли!» — усмехнулся в бороду Хаммер. — И людей и к тому же. — Интересно, кто же был ненормальным? — Да ходят тут всякие, — повел ладонью я. — Настроение портят. — Может, присядем? — В ногах, правда, нет, а у костра и говорить приятней. А то стоим тут, важничаем. Предложил я, и первый присел на бревно у огня. — Сразу видно, радушный ты хозяин, Вакс. Присев напротив меня и оглаживая бороду, заметил гном. Причем говорил он на русском. По бокам от него разместились Флав и Рик. Судя по их переглядыванию и немного недовольному закатыванию глаз, они действительно не понимали русскую речь. Ну или же хотели, чтобы мы так думали. И обживаешься помаленьку. Серьезно у тебя все. И на вес поставил, и озерцо для живности прорыл, и облагородил. Так пройдет совсем немного времени, целый поселок построишь. Посмотрим. Сдержанно улыбнулся я на похвалу. «Все может быть. Может, и здесь дома построим, а, возможно, и нет. Нарубим бревен, свяжем огромный плод, закинем на него вещи и станем кочующей группой на плавучем острове. В этом новом мире ничего нельзя знать наверняка. Вчера нас закинуло неизвестно куда, сегодня мы живем под этим солнцем, а завтра нас перенесет в свои миры, а, может, и нет. Кто знает?» «Мудрые слова, Вакс!» — оглаживая бороду, — сказал хам и, чуть прищурившись, продолжил. «Но веришь ли ты в это сам, что в условном завтра все образуется, и все мы окажемся там, где и должны были быть?» «Нет, по глазам вижу, что нет. Потому и развиваешь здесь свой лагерь понемногу, обживаешь. И я тебе больше скажу. Я тоже в это не верю. И тоже укрепляю свой дом». И думаю, что жить нам тут долго, потому что если бы они, — палец хама указал в небо, — что-то могли сделать, то сделали бы уже. Или хотя бы успокоили нас. А так, пошли третьи сутки, как мы здесь, а новостей все нет. Будут, — пожал плечами я. Как ты сказал, там, — кинул я вверх, — точно кто-то есть. Как минимум, кто-то же нам послал предупреждение не умирать. «Осталось только дождаться, когда они приведут все в порядок». «Если приведут все в порядок, Вакс, если...» — покивал головой гном. «И ты уже наверняка в курсе, почему они оставили такой совет». Я кивнул. «Да, конечно, это жестоко. Технически обещанный нам бессмертие работает, а вот практически... Полная фигня это, в общем. Согласен с тобой, друг». Переродиться без памяти и портков вдали от друзей и начинай все сначала. Такое и врагу не пожелаешь. «Ну да», — хмыкнул я. «Для врагов такое пожелание слишком мягкое и несерьезное. Хотя так их можно убивать больше одного раза, а это уже интересно». Вспомнив несколько своих особых кадров, ответил я. «Ну, это я так, к слову». Вздохнув, гном прищурился и, покачав головой, глубоко вздохнул. «Как-то мы с тобой, Вакс». Грустно ему скатились. Не гоже знакомство с такого начинать, не гоже. Давай вот я тебе лучше о нас расскажу. Тебе же интересно это, да? Конечно, не стал скрывать я. Мне все интересно и кто вы, и откуда и куда плыли, а особенно где вы разжились такой чудесной одинаковой одеждой и есть ли там еще. Ха, про винтовку спросить забыл. Усмехнулся Хаммер. Ты так на нее смотришь с аппетитом. Так же, как и ты на наши арбалеты, — парировал я. Но мы оба знаем, что на эти вопросы ответа не будет. Так зачем же впустую сотрясать воздух? И то дело, — согласился гном. Тогда начну с конца. Кстати, будто что-то вспомнив, подметил Хаммер щелкой пальцами. А девушки и остальные твои люди чего к нам не идут? Да ревнивый я малость. «Не люблю, когда мои женщины с другими мужчинами разговаривают. Уж извини!» Пожалуй, я плечами и улыбнулся, чтоб в следующую секунду содрогнуться от звонкого глазка. «Ой, да врет он все. Просто готовить не умеет и с голоду помирить боится. А то вдруг мы как, западем на вас на всех таких мужественных и... Ой, пусти, гад! Ой. Что сделала бы Одри с ребятами, мы так и не узнали. Тонни зажал ей рот рукой, взяв при этом ее в умелый захват сзади, блокируя руки и чуть-чуть оторвав от земли, так что ее ноги забавно болтались в воздухе и аккуратно спрятал за спины Маши и Костика. Ох, и не завидую я блондину. Такое Одри ему точно припомнит. И одной отнятой розовой худи он не отделается. Тут на косметичку как минимум тянет. Ну, это я уже отвлекся. А то не нужно будет за храбрость как-то поощрить. Сам бы я дважды подумал, прежде чем к ней лезть. «Дама такая, что палец в рот не клади, руку по локоть откусит». «Интересные у тебя девушки. Ой, какие интересные!» Улыбаясь в усы, заметил хам. «Чую, они тебе тут не дают зачахнуть от скуки». «Так в том-то и смысл?» — хмыкнул я. «По-другому просто неинтересно. К тому же только глупые девушки дразнят своих мужчин просто так. Мудрые всегда для какой-то великой цели». И поверь мне на слово, это острый на язык оторве мозгов не занимать. Любопытно, любопытно. И что же за цель у столь прекрасной дамы? А тут, мой дорогой гость, мы плавно переходим к вопросу о загадке девичьей души и о том, что нам, мужчинам, не дано понять ее и наполовину. Запутаемся в хитросплетениях их интересной логики и цепочки взаимосвязей, тем самым попадая в их хрупкие руки. -руки. Так что тут я пас, и пробовать не буду отгадать, и спрашивать тоже, во избежание, так сказать. Ну что ж, пригладив бороду, весело хмыхнул гном, тогда и я не буду спрашивать. На чем мы там остановились? На рассказе? Ну так слушай. Форму, как и почти все, что у нас тут видишь, мы нашли в одном месте неподалеку от нашего лагеря. Он, кстати, как и ваш, находится на берегу только зажат между двух огромных валунов. Так что, если решишь зайти в гости, не пропустишь. Так вот, рядом с нами и разместилась маленькая военная парковка, аж на четыре грузовика. Интересно так разместилась. Асфальт прямо поверх песка лежит. Добрый такой слой, толстый. Да и кусок довольно большой, я тебе скажу. На нем и больше техники разместить можно было, а не жалкие четыре грузовика». Да и то из них лишь только один не рассыпался в прах. Вот в нем то и оказалось всё то добро, что на нас. Полнёхонький был грузовичок, полнёхонький. Жаль только с формой, да? Ну, ни одной ею богатой, но да, тут ты прав, Вакс. Кроме неё ценного там почти ничего и не было. Так, десяток пайков сухого рациона, да ещё по мелочи. Оттого мы и решили к кораблю сплавать, что Флав видел. Может, что и осталось от него интересного. А то ведь в лесу искать оно вроде как ближе, но опасней. Нас давича дерево чуть не сожрало. Само на иву похоже, с ветвями и корнями длинными. На нем еще плоды висели, точь-в-точь, -точь, как наши груши. И пахли как. Если б не странная зона отчуждения, метров эдак в пять, то и не заподозрили бы ничего. А так успели Рика вытащить. Живое оно оказалось. И корнями, щупальцами своими, ох, как хватать может быстро! И в пасть, что под стволом тащить может! Так что мы и решили туда сперва сплавать да посмотреть, что там да как, а потом уж и в лес пойти. Интересно, выходит, значит, правильно я сделал, что здесь остался на ночь. Как и предполагал, не одними мухоловками экстра класса богат здешний лес. Теперь точно их уничтожу, от греха. Мало ли в кого они вырастут. Да и территорию возле лагеря тщательно прочесать нужно, тоже от греха. Это гости хорошую информацию принесли, но вот с кораблем придется их обломать. Хороший у тебя Хаммер план, годный, — начал говорить, я твердо посмотрев ему в глаза. Вот только одного ты не учел. Корабль-то может уже кому-то принадлежать. И конкретно в данном случае он наш, точнее то, что от него осталось. Хотя, будет желание и время, мы и труху куда-то приспособим. Как вариант со смолой смешаем, будет вместо краски. И немного вам будет на семерых-то. Сощурив глаза и еле заметно напрягшись, спросил гном. Корабль большой был, думаю, там на всех добра хватит. Поделим тот островок, да и все, а? Зачем? Ты же сам сказал, что мы здесь надолго. Развел я руки в стороны и что вряд ли кто-то нас в скором времени спасет. А это значит, что любое добро лучше держать при себе. Особенно, если оно твое, по праву. И право можешь выбрать сам, от первого вступившего на остров с кораблем до банально того, кто ближе к нему находится. И пойми, хам, я очень рад встретить на своем островке такого вменяемого соседа, как ты и твои ребята, но отдавать за так что-то свое не буду. — На нашем острове, — веско поправил меня гном. — На нашем, на нашем, — легко улыбнулся я. — Не цепляйся к словам. И кстати, раз уж ты об этом заговорил, может, тогда разделим остров. Скажем, пополам. Точности до метра нам не нужно, так на скидку. Что скажешь, м? чтобы у нас впредь не возникло подобных вопросов? Гном нахмурился и задумался, жуя при этом бороду. Сидящие по обе стороны от него ворки подобрались и напряглись. Курт ощетинился и, как мне показалось, тихо утробно зарычал. Пришлось даже пнуть его легонько, как бы невзначай. Нечего тут атмосферу нагнетать. Гости и так никуда не денутся, согласятся. Силы они нас не возьмут. Хам точно знал о прикрывающем нас Тонни. Столько взглядов на него бросал, ужас. Надеюсь, наш голубоглазый не принял это как флирт. А то жаль будет его расстраивать, гном-то точно правильный. Видел я, как он на Машу нашу глянул, восхищенно так. Хорошо, Вакс, будь по-твоему. Это разумное предложение. К нему я бы еще добавил другие острова, поменьше, — быстро добавил гном, увидев мое вытягивающееся лицо. Ну да, если бы он мне сейчас предложил поделить те гиганты, что виднелись за нами, то я бы усомнился в его адекватности. Более чем уверен, что там свои люди и свои группы, и идти нам туда незачем, по крайней мере, пока. Да так же и поделим, — пожал плечами я. По ту сторону твои, по эту мои. На них все равно ничего нет. Толку спорить. Так что, по рукам?» Спросил я, протягивая ладонь. «Договорились». Хмуро ответил хам, скрепляя рукопожатие. «Да так крепко, что здоровье на шесть очков просело. он, однако, гном. Интересно, это он тут так подкачался? Или расовый бонус какой? Нужно будет узнать при случае». «Ну, мы пойдем тогда». Коли к кораблю попасть не суждено, домой возвратимся. В лесу находки какие поищем, а льдомом займемся. Работы много, всю и не перечесть. Конечно, ты только с ребятами еще к нам заплывай. А то мне как хозяину неловко, пришли, похвалили, о себе рассказали, а уходите ни с чем, да еще расстроенными. Как сказал один мудрый гном, не делай это. Так что ждем с нетерпением. В следующий раз и встретим нормально. Хлеб, соль не обещаю, но как минимум крабов на стол поставлю, а там и поговорить еще о чем найдем. К примеру, я бы от пары таких вот ботинок, как на тебе, точно не отказался бы». «Договорились», — просветлел гном, но было видно, что он все же недоволен. «Думаю, через денек и приплывем. Что скажешь?» «Что только за?» — ответил я, вставая вслед за гостями. «Думаю, что мы сможем найти, что предложить друг другу». «Истинно так». Так что не переживай о том, что мы уходим расстроенными. Это не так. Найти еще одних разумных людей дорогого стоит. После этого мы все вместе прошли к плоту, где гости, отказавшись от помощи, подхватили его на руки и спора спустили на воду. После этого мы попрощались, и они отчалили, гребя по направлению к своему лагерю. Интересные ребята, — первым высказался Сергей, — стоило плоту отойти от нас на приличное расстояние. И главное, их этот говорил так странно, как будто действительно гномом себя считает. — Ну и пусть, — раздался сзади знакомый бархатистый голосок. — Пока нас это не трогает. Пусть хоть китайским болванчиком себя мнит. Правильно, Вакс? — Правильно, правильно. Автоматически пробормотал я, задумчиво провожая взглядом плод. Курт! — окликнул я Вольфара, протягивая ему свой арбалет и запас болтов. — Держи. Ты, кажется, говорил, что быстро и незаметно бегаешь. Курт растерянно кивнул, беря в лапы оружие. «Это хорошо. Это мы сейчас и проверим. Твоя задача — проследить за ними до самого лагеря, пересчитать, сколько их, и вернуться назад. И сделай это так, чтобы тебя не заметили. В случае любой опасности уходи, понял? Да. Потеряешь арбалет или подохнешь — пришибу. Или я я дам Кивнул я в сторону Одри. Понял? Да, понял. Не подведу, не подохну. Вернусь с арбалетом. «Можно выполнять? Пошел!» Стоило отдать приказ, и Курт сорвался с места, забирая в густой лес и мгновенно теряясь в его тенях. «Да, насчет бонуса маскировки и скорости разработчики точно не врали. Что ж, остров небольшой, и оборотень вскоре должен вернуться обратно, а мы в это время займемся делом».